бальное платье. Фраскиты Караску, которую до тех пор ничто не могло сломить ни море, ни горе, ни пески, Фраскита Караску рассыпалась за несколько недель, будто карточный домик из-за мелочи, лишней складки, красной нитки. Прекрасная Аделаида, однажды вошедшая к нам без стука, не нуждалась в талантах моей матери, чтобы стать красивее. Ее красота была вызовом для портнихи. И, должно быть, Аделаида это сознавала. Дверь открылась, не скрипнув, и Анхела вздрогнула при виде этого великолепного создания, этой утонченности и белизны. Сияние самых красивых тканей не шло ни в какое сравнение с сиянием ее кожи. Анхела подумала, что матери пришлось бы спрясть перламутр, чтобы платье не выглядело тусклым рядом с лицом, этой гости. Так вот, Аделаида вошла, и, как ни странно, явилась она без свита, без толпы, обычно сопровождавшей девушек ее сословия. Власть ее проявлялась в манерах. Она умела заставить себя повиноваться, и Ангела подумала, что, может, только эта девушка и умеет. Она была настолько уверена в себе, что пересекла пустырь в одиночку, пешком, одетая, как знатная дама, хотя направлялась в квартал на самом краю Медины, о котором, должно быть, и не слышала раньше, и который считался одним из самых убогих в городе. Но кто посмел бы навязаться ей в провожатые? Даже стоя против света, она сияла в лучах утреннего солнца. «Я не ошиблась? Это дом портнихи Фроскит и караску, — спросила она у моей сестры, наводившей порядок в комнате в ожидании утренних красавиц. — Да, это ее дом, — ответила Ангела, постаравшись сохранить спокойствие. Аделаида улыбнулась, и жемчуга, блеснувшие меж ее губ, ранили Ангелу. Прекрасная Аделаида улыбнулась, как укусила. На миг приоткрыв алый ларчик рта, за бархатной плотью сверкнули зубы, И Ангела тотчас размечталась сломать бы их один за другим, сшить красные края, запечатать навеки эту совершенную улыбку, которая была сродни оплеухе. Я хотела бы заказать ей красное платье. Бальное платье. Моя мать шила до тех пор только подвенечные платья. О ней рассказывали, будто она ненавидит цвет и питает страсть к белоснежным тканям, соединяющим людей шитье и клятвы. И вот эта странная девушка с тревожащей красотой явилась навязать ей цвет. В комнату вошла Мартирио, холодно взглянула на гостью. Та поздоровалась с ней, как с давней знакомой, и следом за моей матерью поднялась на второй этаж, где портниха попыталась свести ее великолепие к меркам. Она не изменилась. Шепотом удивилась Мартирио, когда Аделаида спустилась, все такая же сияющая прекрасная, а вот моя мать поблекла. И с того дня нижнюю комнату затопил красный цвет. Торговцы несли ткани всевозможных красных оттенков, чтобы фроскита Караску могла выбрать. Хлопок, малина, вишня и маков цвет, ярко-красные узоры и гранатовые зерна, багряный бархат и пурпурная тофта — Порфировые пуговицы и кровавые слезы в золоченом ларце, рубиновый блеск в черных глазах портнихи, кораллы шелка сердца и пылающие герани. Несколько оставшихся отрезов сверкали среди ватной белизны подвенечных платьев. Красный наряд своим таинственным кипением затмевал их все. Он силой завладевал взглядом, и постепенно портниха стала уделять ему особое внимание. Через две недели Аделаида пришла на примерку. В комнате нашей матери, где царило большое зеркало, которым позволил ей обзавестись ее успех, отражение Аделаиды на мгновение дрогнуло. Красавица, пошатнувшись от дыхания только что надетого красного платья, утратила надменность и время сделала легкую, неуловимую паузу. На мир повеяло покоем и все агонии на мгновение замерли. Красота чувствовала себя как дома в этом атласе, среди яростных оттенков которого только такой необыкновенный цвет кожи и мог выжить. Но передышка не затянулась. Аделаида тотчас опомнилась от изумления и одним движением руки разрушила гармонию своей кожи и ткани. И между девушкой и кровавым платьем завязалась битва. Отвоевать свое место, заставить на себя смотреть, и чтобы больше ничего не видели. Равновесие было нарушено, платье душило девушку, а та, отбиваясь, сокрушала платье. Красный ларчик платья обернулся вульгарностью, и Аделаида отыскала ошибку. Этот торчащий волосок, эту нитку, которая едва высовывалась, но так раздражала кожу, то она подцепила нитку ногтями и выдернула. И поскольку в творениях моей матери всегда имелась какая-то тайна, эта единственная оборванная нитка разрушила сооружение из ткани, и юбка упала к ногам юной красавицы. «Куда это годится? Мое платье держалось на ниточке. Надо все переделать. Его и на один вальс не хватило бы» шутила прекрасная Аделаида с безупречной улыбкой. Моя мать удивилась непрочности своего произведения. Она снова примется за работу. До сих пор у нее не случалось осечек. Она ничего не понимала. Моя мать попалась на крючок. Мы в бессилии смотрели, как она постепенно распадается. Одержимая бесконечными переделками, которых требовала Аделаида, она забывала поесть, потеряла сон рассыпала свои катушки растеряла пуговицы иголки и булавки фроскита караска крошилась чем больше она исправляла платье тем больше рассыпалась сама с каждой новой примеркой на кроваво красном бальном платье множились невидимые изъяны и безупречная улыбка с жестокой легкостью их подчеркивала а взгляд моей матери тонула в зеркале с залитым красной тканью руки у нее начали дрожать Движения сделались неуверенными, глаза потускнели. Смерть легонько потянула за красную нитку, и наша мама истрепалась. «Нам надо приготовиться», — сказала однажды ночью Мартирио, поглаживая меня по лбу в темноте, когда мы все легли спать. «К чему приготовиться?» — это голос Ангела. «Разве ты ее не узнал?» «Кого?» — спросил в темноте другой голос. — Не узнала. Это лицо, нарисованное кровью Сальвадора на его знамени. Лицо прекрасной дамы, которая вышивала рядом с нашей мамой, — прошептала Мартирио. — Это смерть, — заказала себе бальное платье. — Аделаида? Я ненавижу ее улыбку. Когда я вижу ее, мне убивать хочется. Именно это она и старается внушить некоторым. Другие покоряются легче. Надо уничтожить это отравленное платье. Мама этого не переживет. Слишком поздно. Ее душа держится на ниточке, сказала Мартирио. Скоро мы останемся одни. Давайте спать.